Глава 39. Что, понравился? Динар, ты что? Скажи мне, Рая, что ты испытываешь, когда смотришь на славу, желание, возбуждение? Я ничего не испытываю. Мне не нравится, что между нами случаются некоторые инциденты. Не Юлия, отвечай. Я вижу, тебе начинает нравиться мой охранник. Динар с нажимом сдавливает мое запястье. Я морщусь, пытаюсь вырвать руку, но хватка железная. «Да не нравится он мне, это все интриги Славы. Он сам лезет со своими заигрываниями, я не причастна». «Врешь», — шипит Динар. «Я еще не вижу, как ты на него реагируешь». «Что за реакция?» Меня пугает его резкая смена настроения. Динар смотрит на меня, как зверь. На лбу вздулась вена, лед в глаза горит. Острые скулы плотно сжаты. Слава, конечно, хороший человек. Он заслужил привилегии после того, как спас меня». «Меня порой волнует его поведение. Может, вернешь Олега?» «Ты правда этого хочешь?» «Знаешь, тебя что это волнует. Ты повысила голос и дрожишь, есть что скрывать. Почему ты торопишься избавиться от него?» «Динар, ты не то, что ты думаешь». Он молчит несколько секунд, сомкнув напряженной челюсти, и своим яростным взглядом будто собирается сжечь меня дотла. «Хочется в это верить». Ты же сам его нанял, сам ко мне приставил. Я несколько раз пыталась тебе сказать, что он ведет себя странно. А ты только этому и рада. Специально давишь на меня, чтобы я его уволил, потому что есть грешок. Голова уже кипит от непонимания его мотивов. Хватит, он перегибает, я не хочу больше ничего слушать. Останови машину, мне нужно подышать. Не остановлю. У меня рука уже онемела. Отпусти, что тебя так разозлило. Завелся на ровном месте. «Неважно!» — выдохнул он, отпустив меня и отвернулся к окну. Мы ехали до дома в напряженном молчании, а потом я просто вышла из машины и устремилась к дому. Я думала, Динар бросится за мной следом, но я лишь ощущала на себе уколкий взгляд, который буквально замораживал на ходу. Его седан постоял немного, затем тронулся с места и выехал за ворота. Он опять куда-то уехал. К я узнала, что он вернулся в аэропорт и опять улетел в Европу. Я поплакала, закрывшись в своей комнате, потом легла спать. Утром меня разбудили голосовые сообщения от Динара. Голос был мягким, совсем другой человек, не как вчера. «Рай, я приготовил для вас с братом сюрприз. Слава тебя отвезет кое-куда, не сердись за вчерашнее, накипело. Это из-за некоторых проблем в бизнесе, которые меня тревожат, а не временные». Я выдыхаю успокаиваюсь, ладно, с кем не бывает. Действительно, может, есть проблемы, которые он случайно перенес на меня. Динар всегда был твердым, как кремень, у него имидж такой, держать эмоции в себе. Но если непрерывно лить в чашу воду, она переполнится и опрокинется на того, кто случайно оказался в этот момент рядом. В нашем случае это была я. Я решила не таить на него гнев или обиду, решила понять и простить. Мне сейчас ни в коем случае нельзя нервничать, чтобы не родить раньше срока. Уверенно у Динара накопилось немало стресса, чтобы взорваться вот так. Главное, он понял свою неправоту и сожалеет. А я не зла и прощаю его. Вечером Слава заезжает за нами. Мы пребываем в какой-то загородный поселок с современными новостройками. Слава проводит нас в один из домов. Что происходит? Где мы находимся? Нас встречает улыбчивая девушка по имени Лилия в стильном брючном костюме и начинает любезно показывать комнаты. Я нахожусь в недоумении до тех пор, пока не попадаю в детскую. Две кроватки, две коляски, игрушки, одежда. Все по две пары и для мальчиков. Как он так быстро успел? Правда, одежду прямо при мне раскладывают какие-то люди в шкаф. «Правда чудесное оформление?» — спрашивает Лили. «Знакомый дизайн, это же я выбирала, отправляла Динару варианты на картинках, которые мне нравились. Динар купил этот дом для меня. Динар даже распорядился, что вы переехали сюда в ближайшее время. Особняк более комфортен и оборудован специально для семьи с детьми. как вам все устраивает? Это потрясающая новость!» Мне больше не хочется сердиться на Динара, зная, что он... Пропадает в командировках, потому что усердно работает, чтобы нам было хорошо. Я также увидела в доме комнату и для Миши, и мою личную спальню, которую уже заставили вещами. Все вещи были новые, очевидно, дорогостоящими. Это может означать, что я останусь при детях, и у меня их не отберут, когда рожу. Значит, надежда есть, и мне не стоит больше себя накручивать». Началась 38-я неделя беременности, осталось чуть меньше недели до родов, просто не верится. Так как я ношу двойню, врач уже сейчас рекомендовала мне лечь в роддом, потому что с двойней детки могут родиться раньше, это будет считаться нормой для многоплодной беременности. Сегодня после консультации я проверю все вещи по списку, которые уже собрала народы. Сказать, что я волнуюсь, значит ничего не сказать. У меня текают ноги, мучают изжога и постоянные скачки настроения. С таким большим животом тяжело делать абсолютно все, ходить, сидеть, даже лежать. Я и сама уже хочу поскорее родить и взять на руки крох. Очень надеюсь, что Динар будет рядом в такой ответственный важный момент. Меня уже не огорчает, а раздражает, что он вечно где-то мотается. Хотя не должно, но это просто моя влюбленность, которая вышла из-под контроля, и всплеск гормонов. Еду в машине вместе со Славой на финальный прием к гинекологу. Я смотрю в окно, мы немногословно. После того, как Динар устроил меня взбучку, я вообще стараюсь не контактировать со Славой, но да и он сам ходит хмурый. Ранее он предлагал мне посмотреть кино или съездить в город прогуляться, но я отказывалась, ссылаясь на свое самочувствие. Тогда он прислал огромную коробку конфет, которую я обожала, а я отдала ее Мишке. Все-таки я не могу понять, почему Динар его не уволит. Мне устроить бунт, забастовку с плакатами, прыгать перед лицом Динара и требовать, чтобы мне назначили другого охранника, чтобы избежать ревности. Я могу объяснить его поведение так. Динар благодарит до сих пор за мое спасение, либо за славу кто-то вписывается, Желаю держать его на хорошем местечке с высокой зарплатой. Может, Слава — сынок хорошего знакомого Багирова или что-то в этом роде. Здесь действует клумовство. После клиники едем обратно, автомобиль попадает в пробку. Замечательно, вот бы еще в пробке родить. Тут Слава оживает, поворачивает голову, нескромно меня рассматривает и говорит, «Меня скоро уволят». Тоже голову в ответ поворачиваю, глядя на него вопросительно. У меня был заключен контракт на полгода, так что мы, возможно, проводим вместе последние дни. А, неужели свершилось? Олег поправил здоровье и готов будет вновь вернуться в строй. Это хорошо. Снова отворачиваюсь к окну, наблюдаю за случайными прохожими, но затылком чувствую, как растет напряжение. Рая вдруг голос повышает. «Тебе что, совсем плевать на меня?» «На ты, — заговорил хмыкло. Да, на ты» потому что я с тобой несколько месяцев, и ты стала родной для меня, ясно? У меня больше нет никого. Это единственное, с кем мне было хорошо. Ты зацепила меня, я думаю о тебе каждый день, и ты мне даже снилась. Слава довольна, ничего не выйдет, Машу, головой. Ты хоть понимаешь, куда ты ввязываешься? Да что с тобой? Я беременна от серьезного человека. Да что мне тебе говорить? Ты сам знаешь Динара. Твой разговор, какой он преследует цель? У меня двойня от другого мужчины. Почему ты испытываешь ко мне чувства? Разве тебя это не останавливает? Ты говоришь мне нет, скрипя зубами? Прости, но нет. Прошу в последний раз тебя, прошу, оставь меня в покое. Кроме работы, ничего личного. Это мое последнее окончательное решение. Я уже реально перехожу на крик. Ну что мне сделать, чтобы он уяснил? Ни сегодня, ни завтра, ни через месяц или год. Я не изменю своего решения, я верна Багирову. У нас, наверное, будет семья. Я думала, Слава продолжит злиться, но он начинает нервно хохотать. Как же, семья, он сглатывает, не светит тебе ничего с ним, поэтому я и спрашиваю, сможешь ли ты бросить его и, например, уйти ко мне? Не смогу, тут и размышлять не нужно. Ты же можешь оставить ему детей, как вы изначально договаривались, а потом быть со мной. Не смогу. Я полюбила малышей, хотя изначально не думала, что смогу. Я тогда еще не знала, что это такое, когда внутри тебя бьются крошечные сердечки, и ты проходишь вместе с ними такой большой и непростой путь. Ты наблюдаешь за ними, как они растут, развиваются, пинаются. У меня слезы льются из глаз. Все-все эти этапы проходишь. «Ты гладишь свой живот, любуешься снимками Сузи, уже сейчас поешь им колыбельную. Как я могу после всего этого просто взять и уйти, вычеркнув их из жизни? Они и моя кровь тоже одно целое со мной». Слава молчит, думает. Ему не понять, у него нет материнских чувств. «Не бросишь, даже если я раскрою тайну Багирова. Какую еще тайну?» Слава тянется ко мне и накрывает руку на коленке, Пытаюсь выкрутиться, держит крепко. «Отпусти!» Он прожигает меня взглядом карих глаз. Какими-то волчьими они мне кажутся сейчас. Он меня убьет, если узнает, что я проболтался. Я дал слово, подписал согласие на молчание, но я выдыхает. Я проникся к тебе. Больше не могу молчать. Мне жаль тебя, жаль, что этот богатый, циничный ублюдок с тобой играет. Он не способен на добро, человечности в нем нет и не будет никогда. Он же богатый, а богатые все такие. А мы с тобой с простых. Они нас принимают за вещи. Мы так похожи, Рая. Поэтому я хочу тебе помочь, хочу уберечь от ужасного и непоправимого. Тебе это разобьет сердце, когда ты узнаешь правду. Какую правду бросает в дрожь? Не нравится, что он накаляет? Ты и я, мы могли бы сбежать. Я бы смог о тебе позаботиться. Ты дашь ему детей, как и планировала, и мы сбежим. Ты сходишь с ума, это уже слишком. Я сейчас позвоню Динару и скажу, чтобы он больше никогда не сажал тебя вместе со мной в одну машину. Только тянусь за телефоном, Слава выбивает его из рук хватает меня за плечи, сильно сжав. Встряхивает и кричит в лицо. Динар женился, у него жена в Германии. А тебе велел ничего не говорить. Думаешь, где и почему он постоянно пропадает, что скрывают за собой его непрекращающиеся командировки.